Я бегу за ней как молния, маквы и и и ин. Вроде дейно вроди я всегда ади и и и -ин. Ты хотела подышать, но я тебя и не душил. В отношениях я не хлороформ, старик, под Я бегу за ней как молния, маквы и и и ин. Вроде с ней, но вроде я всегда ади и и и -ин. Ты хотела подышать, но я тебя и не душил. В отношениях я не хлороформ, старик, под дик Азиат внутри, я будто чин из BTS, был в Сеуле, Раз мой нож кимчи, острый блеск Оставь Тойоту при себе, я сяду в новый Лекс Моя сука очень умная, комиссар Рекс Я был сафро россиянкой, дал ей чекнуть линг. Если спросишь, как с ней было, я отвечу Blackpink Флойд мой везер. я на студию, как будто бы он в ринг Нас уже бы посадили, только им не хватает a гучи, фенди, Prada, типа это шик Я летаю высоко, как будто я миг Жизнь не будет длиться долго, жизнь всего лишь один миг На моем запястье утонул бы кит, Moby Dick wow! Я бегу за ней, как молния, мопи и и и Вроде с ней, но вроде я всегда один и и и Ты хотела подышать, но я тебя и не душил В отношениях я не хлорофор, скорей логик сидим Я бегу за ней как молния мы и и и ин. Вроде с ней, но вроде я всегда один и и и ин. Ты хотела подышать, но я тебя и не душил В отношениях я не хлоропор, скорее плод вексидин Твоя телка, я иду к в гучи, флип гучий Ты знаешь, что будет дальше, фьючер в ушах Они реально в СНГ решили то, что они блат Но они скрысят, если вдруг прижмут, я зову их Влад Мы сегодня в клубе, да да да мы Грэнджи, ведь я прыгаю на трап Леброн Джеймс трипл дабл Наношу им дабл шат Мне прислали предоплату и я не сказано рад Коби Брайант мамба Она ест его как мамбу Как бобры грызут деревья Чтобы сделать нам дамбу Я не понял что она сказала настоящий мамбл Я нашёл свой гугл так скажи зачем Тогда мне рамбли -пол? Я бегу за ней как молния Мопы -и -и, и и ин Вроде с ней но вроде я всегда один И и, -и, -и -ин. Ты ин Подышать, но я тебя и не душил. В отношениях я не хларофор. Скорее, сидим. Я бегу за ней, как молния, я и и и им. Вроде но вроде я всегда один, и и им. Ты хотела подышать, но я тебя и не душил. В отношениях я не хларофор, скорее.